Глава седьмая. Репетиция. Брякли, спрятав под крылья афишу и сумку с билетами, спустилась в пол. В лапах она держала всего лишь несколько билетиков для отвода глаз. Всем пока, призрак! Ха-ха-ха! Я сейчас раздам зрителям билеты... «И спектакль состоится!» — крикнула мышка и, вытянув уши, прислушалась. Повеяло холодом. На стене появился след ине Призрак, прячась за обоями, следовал за ней. «Я уже почти ушла!» «Эй, двери, выпустите меня, я мышь!» — воскликнула брякля, и двери тут же вытолкнули ее вон. Призрак просунул голову в дверь, подглядывая за брякли, и вывалился наружу, кувыркаясь по ступенькам. «Ура!» — закричали куколки. «Получилось!» Они выбежали из комнатки касса и помчались в зал на генеральную репетицию. Бейки, Сафи и Злюня расселись в первом ряду. Они взволнованно смотрели на Энн, пребывая в радостном нетерпении. Энн держала в руках листы восстановленной пьесы и выглядела такой серьезной, будто была директором всех директоров игрушечного города. Энн внимательно посмотрела на куколок. Времени у нас до спектакля всего несколько часов, и роли придется учить прямо на репетиции. Роли у нас четыре. Принцесса, призрак, ведущая и спасительница. Принцессу сыграет Бекки. Спасительницу Сафи. Призрака сыграет Злюня, а мне достанется роль ведущей. «Я тоже хочу быть принцессой!» — закричала Злюня. «Принцессой все хотят быть!» — сказала Сафи. «Но я хочу больше всех! Я всегда мечтала быть принцессой! Я намажу щеки румянами, приклею ресницы и надену большую корону!» Злюня соскочила с кресла и топнула ногой. «Я лучше всех знаю, как играть принцессу!» «Мне тоже хочется быть принцессой!» Но если это для тебя так важно, мы можем поменяться ролями, вздохнула Бекки. Нет, Эн решительно замотала головой. Злюня должна сыграть призрака. Только ты умеешь верещать так, что закладывает уши. Нужно, чтобы призрак понял, как плохо себя ведет. Это у тебя получится лучше всех. И очень натурально, хихикнула Сафи. Злюня нахмурилась и уселась в кресло. Эн раздала задание остальным куколкам. А теперь репетиция. Первый выхожу я в ведущее представление. Эн начала читать свой текст, подглядывая в бумажку. Злюня так рассверепела, что заткнула уши и не услышала ни слова. Так и сидела, пока на сцену не вышла Бекки, и приплясывая запела свои слова. «Ты не так играешь!» Вдруг крикнула Злюня и взлетела на сцену. Это чучело, а не принцесса. Ты что, принцесс никогда не видела? Видела. На картинках. Смутилась Бекки. Все принцессы ходят на носочках. Вот так. Злюня на цепочках проковыляла два шага и свалилась со сцены, но тут же снова запрыгнула обратно, ничуть не смутившись. Вот, видела. Это я показала, как ты прошла, как бульдозер. Я вовсе не бульдозер. «Бульдозер, бульдозер! Это же надо так ходить по сцене!» Злюня широкими шагами пробежала через сцену, состроив гримасу, и, не успев затормозить у края, улетела в оркестровую яму. «Прекратите немедленно!» — прикрикнула Энн. «Что вы тут устроили? Это театр, а не вороньи-посиделки! Перестаньте ругаться!» «Зачем она меня обозвала?» — заплакала Бекки. «У Беки все очень хорошо получается», — примеряюще сказала Сафи. «Ну знаете что?» Злюня залезла на сцену с паутиной на голове. «Если вы все потеряли зрение и не видите, что я, вылитая принцесса, то...» «То я вообще уйду!» «Играйте свою пьесу сами!» Злюня решительно пошла прочь и хлопнула дверью. «Злюня, вернись!» Закричала Сафи. Куколки замолчали. Настроение у всех испортилось. «Что же нам делать?» Воскликнула Сафи. «Мы не можем сыграть пьесу без люни В таком случае будем играть ее роль все по очереди». Эн тяжело вздохнула. «Тот, у кого по роли нет слов, быстро надевает костюм призрака. Все, некогда раскисать. Работаем». А Злюня уже выскочила в холл. Она злилась и разговаривала сама с собой. «Ну надо же! Они меня и служить не хотят! А я этих принцесс, между прочим, целых три раза видела! Да что там три, сто, сто пятьдесят миллионов!» На самом деле, Злюня никогда не видела принцесс. Просто эти слова делали ее умнее в собственных глазах. «Вот посмотрим, как они без меня справятся!» «Заколдует их призрак, так им и надо! Он, конечно, и меня заколдует, но ради справедливости я готова пойти на эту жертву!» Злюня замолчала. Ей вдруг стало страшно, что призрак заколдует ее подруг. «А вдруг они без меня не справятся? Вдруг все из-за меня испортится? Они же здесь, потому что хотели выручить меня из беды!» Эта мысль ее ошарашила. Злюня поняла, что поставила под угрозу жизнь куколок своей глупой выходкой. «Как я теперь вернусь в зал? Как мне стыдно! Сама отказалась от роли, а теперь снова на сцену прошусь! Что же мне делать? Если не сыграю в спектакле, все может испортиться!» Она чуть приоткрыла дверь и долго смотрела, как репетируют куколки. Наконец, Злюня тихонечко вошла в зал и села с краю. Никто на это не обратил внимания, или куколки просто делали вид, что не замечают ее. Злюня пересела поближе, потом еще поближе, и, наконец, оказалась в первом ряду. Энн сидела в кресле и смотрела, как Сафи разговаривает с отсутствующим призраком, за которого читает текст Бекки. Злюня потопталась рядом с Энн и, опустив голову, пробормотала. Энн, прости меня, пожалуйста. «Я хочу вместе со всеми играть в спектакли». Бекки и Сафи остановились, укоризненно уставившись на злюнь. Эн долго не отвечала, а потом, скинув голову, сказала, «Как я могу тебе доверять, если ты нас бросила в такой тяжелый час? А мы, между прочим, находимся тут из-за тебя». «Ну, ее же вернулась. Я не знаю, что на меня нашло. Я очень рассердилась, но тут же поняла, что не права». Злюня чуть не плакала. Возьмите меня, пожалуйста, обратно в спектакль. Я обещаю, что это больше не повторится. Я никому не сделаю даже малюсенького замечания. А призрака буду играть так отчаянно, что он пожалеет о своем поведении. Ну хорошо, иди на сцену, кивнула Энн. Злюня запрыгнула на сцену и, виновато глядя в пол, подошла к Бекке. Прости меня, ты очень красивая куколка и ходишь как балерина шепнула Злюнь. «Наверное, этот разрушенный театр на меня так действует, но я больше не буду». «Ну ладно», улыбнулась Бекки. «Возьми свою роль. Сейчас ты должна напасть на Сафи». Злюня вытянула вперед руки и пошла на Сафи, вытаращив глаза и завывая. оу ау ха Это было так похоже на призрака, что куколки засмеялись. «Генеральная репетиция закончена. Всем спасибо», — сказала Энн. «Доучивайте роли, спектакль начнется через час. Теперь только осталось дождаться Азалию с костюмами и дело в шляпе».